Глава тридцать пятая Перикл чувствовал, что его тащат, и сандалии цепляются за что-то. Стемнело, по ночному небу ползли тучи. Сколько времени он пробыл без сознания. Последнее, что он помнил, — это Атикас в бегущем потоке людей. И потом ничего. Неужели его ударил этот мерзавец? Похоже, да. Перикл попытался пошевелиться и обнаружил, что связан. Он посмотрел по сторонам, и отчаяние сдавило сердце. Даже в вечернем сумраке он узнал их по смазанным маслом, завитым чёрным бородам, но постарался удержать нарастающую панику. О том, как поступают персы с захваченными афинянами, ходило немало слухов. Милосердия у них было не больше, чем у спартанцев, то есть совсем никакого. Оставалось надеяться, что рассказчики, как обычно, преувеличивают, как делают все любители страшных историй о духах и проклятиях, для которых главное — напугать друзей. Перекл не знал, сколько прошло времени, когда его, наконец, бросили на землю, и тело тут же отозвалось жгучей болью. Судя по палаткам и расходящимся во все стороны тропинкам, он находился в лагере, должно быть, в самом центре. По обе стороны от него лежали связанные люди, наверное, с полдюжины. Одни не двигались и не подавали признаков жизни, другие негромко стонали. Пока Перикал оглядывался, охранники принесли цепи к железному столбу. Намерения их были ясны, и он, несмотря на боль и изнеможение, и чувствуя себя змеей, сбрасывающей кожу, попытался уползти в темноту. Далеко продвинуться не удалось, один из охранников подошел и пнул его в ребра. От боли перехватило дух, перс же только усмехнулся. Лишь теперь Перикл понял, что ранен, хотя, как это случилось, не помнил. Охранник вернулся к своим делам, а Перикл стиснул зубы. Злость и гнев поднимались в нем, как пар. Злился и гневался он едва ли не на всех. На Атикаса, на своих, за то, что они его бросили. На того сучьего сына, который ударил его, когда он был уже без чувств. И, наконец, на Перса, пинавшего человека, который не мог ответить. Злость и гнев все же лучше страха и перекол не стал их сдерживать. Пока два охранника надевали ему на руки цепи и приковывали к столбу, третий приставил к его горлу кинжал. Предосторожность была явно лишней, учитывая состояние пленника. перекол сел, свел колени и оглядел вражеский лагерь. Через некоторое время его вырвало, хотя в желудке не было ничего, кроме желчи. Голова раскалывалась, перед глазами плыли круги. Он устало выдохнул и едва слышно пробормотал. «Кто-нибудь видел кимана Двое пленников все еще лежали без сознания. Третий повернулся на голос и открыл глаза. «Кимон пришел. Отбросил бессмертных. Они подобрали меня при отступлении. Будут допрашивать. Нас обоих ждет раскаленное железо». Перикл приоткрыл один глаз и взглянул на весельчака, прикованного цепью рядом. Он не чувствовал себя большим храбрецом, чем товарищ по несчастью, но что-то в его унылом голосе высекло в нем искру духа. По крайней мере, не замерзнем. Весельчак с любопытством посмотрел на него. Про Отис, спокойствие перед лицом смерти. Он усмехнулся. «Меня зовут Лаодис, с военного корабля Пенелопа. Это корабль-стратега Эфиальта, да, я знаю». «Видел, как вы высаживались утром, как врезались в берег. У нас от удара сломался киль». «Потише там!» — рявкнул кто-то. Перекл поднял голову. «Греческий язык во вражеском стане?» «А ты уйми!» — ответил он. «Но ты дуралей!» — прошипел Лаодес. «Он идет сюда! Не называем им свое настоящее имя!» Подошедший мужчина в доспехах гоплита посмотрел сверху вниз на жалких пленников, прикованных цепями к столбу. Судя по выговору, это был македонянин. Натянув до предела цепи, Перикл подался вперед и попытался плюнуть. Попытка, однако, не удалась, во рту просто не набралось слюны. — Как тебя зовут? — спросил македонянин. — Меня? — Лаодес, — сказал Перикл. Он услышал, как сдавленно пырскнул товарищ по несчастью и сам невольно ухмыльнулся. Гоплит ткнул его в бок достаточно сильно, чтобы дать понять, в следующий раз может быть хуже. «Что ж, Лаодес, ты будешь первым, когда Артабас придет допрашивать тебя завтра. Предлагаю рассказать, что знаешь, и тогда он сделает все быстро». «Что с вами такое, македоняне?» — покачал головой Перикл. «Ваш царь приезжал в Афины и просил, чтобы мы сдались» чтобы мы поступили с нашей гордостью, как вы поступили с своей. Мы послали его, и он ушел ни с чем, а мы отправились встречать персов в платеях Вы слышали об этом в своих северных лесах?» «Несчастный», — с нескрываемым презрением сказал Гоплит. «Ты думаешь, будущее за твоим городишком? Я видел империю, такую обширную и сильную, что ты и представить себе не можешь». «Я думал, наше время прошло, пока мы не стали союзниками Персии. Наш царь почувствовал, куда подул ветер, вот и все». «Нет, он продал тебя», — возразил Перикл. «Твой царь продал Македонию, чтобы сидеть у ног чужого царя». Македонянин покачал головой. «Я не убью тебя, Лаодес, если это то, чего ты добиваешься. Но я с удовольствием посмотрю, как тебя будут допрашивать» он повернулся и отошел перекл проводил его взглядом почему ты назвался моим именем спросил лаоддес перекол устало рассмеялся оно первым пришло мне в голову далеко на востоке уже бледнело небо удивительно оказывается он провалялся без сознания целую ночь удар по голове штука неприятная перекл помнил как спрыгнул с корабля, но все остальное терялось в темноте изредка взрывающиеся вспышками видений. Между тем на противоположном горизонте появился другой свет. Повернувшись на восток, потом на запад, он заметил движение пламени. В считанные мгновения ночной покой разлетелся в дребезги. Затрубили рога, предупреждая о нападении. — Он поджег их флот! — восхищенно прошептал Лаодес. — Ты только посмотри! Клянусь Оресом, он сожжет все корабли! Перикл посмотрел на веревки, стягивавшие его запястья, и на железные звенья, проходящие через них цепи. Цепь выглядела прочной, хотя и грубой, но сломать ее он не мог. Весь огромный лагерь уже пришел в движение. Перикл понимал, что в живых пленников не оставят. Персы выскакивали из палаток, крича и указывая вдаль, натягивая доспехи и хватая оружия. — Кимон идет, — с удовлетворением сказал Перикл, потому что знал своего друга. Он придвинулся к железному столбу и принялся тереть путы о столб, рассчитывая для начала растрепать веревки. Утренний свет не мог соперничать с огненным заревом над рекой. Когда солнце показалось над горизонтом, Ксеркс уже видел языки пламени, взметнувшиеся выше кораблей. Он слышал крики людей, оказавшихся в этой печи. Многие прыгали в воду, надеясь добраться до берега вплавь. Сидя верхом на боевом коне, Ксеркс с отчаянием взирал на гибнущие в пламени надежды. Восковое лицо Артабаза, тоже сидевшего верхом, потемнело от гнева. Греки всегда греки. Конь Ксеркса попытался склонить голову и пощипать травку у реки. Но царь еще крепче сжал по воде, не находя слов, чтобы выразить свою ярость. «Разве мы не можем атаковать их?» — спросил Ксеркс, и даже для его уха это прозвучало слабо и жалобно. Он откашлялся и попробовал снова. «Просто скажи, куда мне идти! Я знаю, увидев меня, они сплотятся! Мы еще можем восстановить флот!» «Опять? И какой в этом смысл?» — пробормотал Артабас. Ксеркс даже моргнул от удивления. Он не ослышался? Артабас всегда был образцовым военачальником, почтительным и спокойным. Но зрелище горящих кораблей вывело его из равновесия. «Что ты сказал?» «Я имел в виду, великий царь, что они позаботились обо всем и подожгли корабли по обе стороны реки. Келевые балки и ребра перекроют реку на годы. Восстановить флот невозможно, по крайней мере, сейчас». Ксеркский внул, как будто всего лишь выслушал обычный отчет, а не приговор его надеждам. Он попытался скрыть полыхнувшую жаром панику. Лучше, чем кто-либо другой, лучше даже, чем сам Артабас, царь знал, что народы империи не допустят еще одной попытки. Он довел до нищеты царей и до смерти тысячи рабов. Цена в золоте и крови, непосильная даже для империи, разоряла Персию, от Марафона до Фермопил и Платеев. И вот это последний бросок кости. Огненная полоса, соперничавшая с солнцем, была концом». Ксеркс снова прочистил горло, изо всех сил стараясь, чтобы голос звучал ровно. Но руки дрожали, и с этим он не мог ничего поделать. «Можем ли мы увидеть врага?» Артабас устало покачал головой. «Их корабли на плаву. Даже если мы их увидим, сделать ничего уже не сможем». И снова непривычная нота. В устах кого-то другого это могло бы показаться дерзостью. Великий царь нахмурился, но Артабас не спешился, чтобы пасть ниц, как сделал бы в другое время. Требовать же демонстрации покорности и почитания было бы с его стороны проявлением слабости. Артабас махнул рукой в сторону реки. В свете пламени были видны греческие корабли, пытавшиеся пройти посередине русла. Он видел, как экипажи поднимают на веревках ведра и поливают палубу. На тот случай, если разлетающиеся в утреннем воздухе золотистые искры упадут на нее. Суда наверняка бы сгорели, если бы на них вспыхнул пожар. Но рассчитывать на это не приходилось. Артабос потер подбородок тыльной стороной ладони и пристально посмотрел на реку. — Великий царь! — начал он. — Мы подняли наши полки, как только загорелись первые корабли. Тогда я еще надеялся спасти их! — «Однако никакой массовой высадки не произошло. Это больше похоже на...» Издалека донесся звук рога, и полководец выругался и развернул коня. Ксеркс хотел спросить, что происходит, но Артабас даже не стал его слушать. Свистнув командиром, он протянул руку в направлении главного лагеря. «Это отвлекающий маневр! Они позади нас!» «Что происходит?» — рявкнул, не выдержав Ксеркс. Артабас с видимым усилием взял себя в руки — «Великий царь! Греки пытаются отвлечь нас, сжигая наши корабли! Нам нужно вернуться в лагерь! Нельзя терять ни мгновения! Пожалуйста, великий царь, поезжай со мной!» Ксеркс стиснул зубы и резко кивнул. «Хорошо, Артабас! Веди нас в бой!» Эту шеренгу щитов Перикл знал так же хорошо, как лицо своего друга. Для наступления на главный лагерь Кимон собрал всех гоплитов флота, И Перикл с замиранием сердца наблюдал, как шесть тысяч сияющих золотом воинов гонят перед собой все, что встречается на пути. Копья снова блеснули на солнце, и он вдруг понял, что его могут насадить на одно из них. «Эй, здесь пленные!» — закричал он, показывая, что в руках ничего нет. «Пленные греки!» К счастью, его услышали. Услышали за топотом тысяч ног и лязгом оружия. Шеренга разомкнулась, строй обтекал его с двух сторон, как камень в реке. Перикл попросил нож, и один из гоплитов остановился и быстро перерезал веревки на руках Лаодеса. К тому времени все пленники проснулись и встали, кроме одного, который плохо понимал, что происходит, и его поддерживал товарищ. «Где Кимон? Зенон? Анаксагор? Эпикл?» Перикл выкрикивал имена, получая проклятия и болезненные тычки от своих же соотечественников. Люди настроились сражаться, и он им только мешал. За короткое время его прокляли столько раз, сколько не проклинали за всю жизнь. Тоже урок, — подумал Перикл и рассмеялся. «Перикл!» — раздался голос слева. киман шел с лучшими воинами Союза в окружении дюжины посыльных, одним из которых был Зенон. Они радостно поприветствовали друг друга. «Он самый!» — ответил Перикл. «Так ты сын Ксантипа?» — спросил стоявший рядом Лаодес. Перикол кивнул. «Твой отец был хорошим человеком. Для меня это большая честь», — сказал Лаодес, потирая запястье «Все отцы хорошие люди», — ответил Перикол. «Если бы так», — вздохнул Лаодес. «Тем не менее я рад. Если бы мне нашли копье и щит, я был бы очень благодарен». Долетевшие до них звуки боя заставили гоплитов поторопиться, и Периклу снова пришлось идти против течения, за что он получил новую порцию проклятий. Красный от смущения, он все же добрался до Киммана. — А вот и я, и все еще живой, — Киммон кивнул. — Я сжег их корабли. Если пощиплем их здесь, повернемся и встретим остальных. Оглядев друга, он покачал головой. — У тебя нет ни щита, ни доспехов. «Возвращайся на корабль. Там Анаксагор с Эпиклом. Вчера оба получили ранения. Пытаешься спасти меня?» «Просто объясняю. В любом случае со мной тебе оставаться нельзя». «Дай мне свой капис», — сказал Перикл. «Буду с тобой, как на Скиросе и Кипре». Кимон прикусил губу, но протянул капис и перевел взгляд настоящего рядом Лаодеса. «Я видел, как тебя однажды били плетью. За воровство?» «Нет, за нападение на командира!» Перекл оглянулся и с удивлением обнаружил, что Лаодес смутился, как любой мальчишка в присутствии человека, которому испытывает глубочайшее почтение. «Да, Курьоз, все так! Свою защиту скажу, что он был настоящей скотиной!» Кимон протянул руку и снял меч с пояса одного из гоплитов гоплит не протестовал, но пристально посмотрел на того, кому передали его оружие. Лаодес поклонился, принимая меч. «Искупи свою вину!» — сказал Наварх. В глазах Лаодеса блеснули слезы. Смахнув их костяшками пальцев, он расправил плечи и встал в строй. Быстро, как только мог, Артабас повел полки в лагерь. На душе было тяжело. Они не спали и даже не отдыхали из-за внезапной тревоги и марша к реке, после которого пришлось развернуться и идти назад по той же пересеченной местности — Он еще надеялся, что греки, тоже не спавшие всю ночь, устали не меньше. Утро выдалось холодное и ясное, и Артабас увидел лагерь издалека. Что-то еще догорало, и к небу поднимались черные струйки дыма. Подойдя ближе, он уже смог представить, какая здесь случилась бойня. Бойня, не бой. А потом греки построились и теперь ждали их. Артабас с усилием сглотнул и вспомнил плотей. Для полноты картины не хватало только красных плащей. Щиты блестели на солнце, и их было много. Тысячи. Десятки тысяч. Артабас знал, что представляет собой этот строй, этот золотой камень. Знал он и тех, кого царь упорно называл бессмертными, хотя по своим качествам они не шли ни в какое сравнение с персидской элитой. Переодевание одних в форму других, лучших, не дает им ничего, кроме ложного представления о самих себе». Он видел, как они важничают, расхаживая в одеждах, которых не заслужили. Артабас глубоко вдохнул холодный воздух. В стороне от лагеря возвышался холм, и Артабас направил к царю посыльного с указанием подняться на этот холм в сопровождении личной стражи. Подвергать ксеркса риску там, где будут летать стрелы и копья, нельзя. Жизнь царя — единственное, что имеет значение. Он безжалостно подавил всколыхнувшиеся негодования — у него есть задача и средства для ее решения. Какие бы маневры не устраивали греки, что бы не учинили в лагере, в его распоряжении есть армия, вдвое больше той, которая ему противостояла. Ксеркс со своей свитой направился к холму. Провожая его взглядом, Артабас спрашивал себя, оставит ли царь его в живых даже в случае победы. Потеря флота нанесла рану им всем, и Артабас понимал, вина за эту потерю ляжет на него». Что бы ни случилось, с этой мыслью он направился к догорающему лагерю и выстроившимся за ним грекам.